Бога немало, ты меня узнала. Я давно стал седым от пепла костров, все начать сначала, и меня не ждала. но время, как дым, не оставила снов, мани дорога. Подожди, немного не упрямся тебе, ни к лицу этот взгляд, шарю на плечи. Погасим свечи, я не сдамся без боя, Коль вернулся назад, а не ты ли все ходила в темный лес по дравах. Ой, не с тобой ли говорила, трава Мурала. Не остаться бы на паперти здорово, живем. А пошел к такой-то матери. Эй, по-двоем, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я пойму с рассветом, верить ли приметам. А пока за окном и не видно зари, что там будет летом. Не спеши с ответом, а пока за вином ты со мной говори. Я пришел до срока, не суди жестоко и меня не гони до утра за порог. То с нами будет время, пусть рассудит А покуда взгляни, сколько в мире дорог А не ты ли все ходила в тёмный лес под дрова? Ой, не с тобой ли говорила трава мурава? Не остаться бы на паперти здорово живем. А пошла в такой-то матери, эй, мы Дело в w лес, jest oj padorawa. A ja nie seta polegawa. I ja strawa morawa. A nie stać sabina, patrz jest na rola. A paszal taka ta materii. Raz, dwa, trzy. A nie pielę sam panie, lecz oj, jest A Zostać na паперте здорово zdarła а A poszło tak, to i tam ma Ej,